глава 10 на чужих колесах главва Пентагона допустил применение ядерного оружия для наказания россии В последние десятилетия распространение социальных сетей и других онлайн- платформ расширило потенциал массового убеждения за счет персонализации или микротаргетинга то есть адаптации сообщений к отдельной персоне или группе лиц для повышения убедительности. Жену нашел в саду, где она красила белой краской стволы яблонь. К моему немалому удивлению, ей помогала Криспи, имеющая вид удивительно нормальный и даже вполне внятно со мной поздоровавшаяся. Высунув от старания язык к перемазанному по белкой носу, она тщательно водила кистью по деревьям, крася их ровно и аккуратно. Вокруг носилась мелкая с ведерком и тоже принимала активное участие. Правда, надо сказать, сама она была покрыта белыми разводами едва ли не больше, чем дерево. Я сообщил жене, что проблема третьей самоликвидировалась. Правда, с моих слов выходило, что она, воспользовавшись моей невнимательностью, просочилась в башню и выскочила в проход у шельцев, бог весть как его активировав. К чему жене все эти ужасы с окровавленными ножами? Я даже не стал заострять внимание на том, что выжить там почти нереально. И она, возможно, лежит окоченелой тушкой за порогом. Ушла и ушла. Дай бог ей здоровья и мужика хорошего. Жена, кивнув, сказала «Да-да, хорошо». И напомнила про биотуалет, который надо перевести сюда, а то я, конечно, забыл. «То есть очевидный вывод, что мы все, наконец, можем спокойно перебраться к морю, где туалет уже сделан» ну ладно, почти сделан, стермашинку подключить осталось и штробы заделать, она тщательно проигнорировала. Я сделал вид, что не замечаю этого, и спокойно разъяснил ей новую диспозицию. Что проход буду держать открытым, чтобы работала аппаратура связи, поэтому она может ходить туда и обратно, только не забывать фальшстенку опускать на всякий случай. Что основная наша точка там, а не тут» что для имитации нашей бурной деятельности по обустройству в деревне сделано уже более чем достаточно, и что пора бы нам уже всерьез обустраиваться у моря. «Море! Море! Море! Ура!» — запела мелкая, приплясывая с ведерком. Жена поморщилась и попросила меня, как буду в магазине, купить жидкость от муравьев, а то они завалинку разрушают. Усталый, невыспавшийся и весьма нервный я чуть не сорвался. Хотелось заорать. «Ты что, вообще не слышишь, что я тебе говорю?» Но немыслимым усилием сдержался и не сказал ничего. Понятно было, что за этим последует. Безобразный скандал, дающий жене моральное право смертельно обидеться и после этого с полным обоснованием игнорировать любые аргументы. Я промолчал, выехал на ту сторону и уже там проматерился. Да, я все понимал, но понимание не дает облегчения. С тех пор, как однажды, оторвавшись от расчетов и сам себе еще не веря, я сказал вслух «Дорогая, а ведь будет война!» Жена тщательно практиковалась в вытеснении этой информации из своего сознания. Тогда я и сам подумал «Не, фигня какая-то, не может быть!» Хотя мурашки по спине уже побежали. Теперь не вспомнить, над чем я работал, какую тему копал, когда в моей голове что-то само собой посчиталось и выдало такой результат. После этого я уже специально стал мониторить определенные линии, делать собственную аналитику, отслеживать связь событий. Снова и снова, раз за разом я пересчитывал вероятность. Иногда она слегка падала, иногда не слегка, но в целом год от года вероятность глобального военного конфликта стабильно росла. Мы раз за разом говорили «будет вот так», писали кейсы и доклады, чтобы в момент ноль убедиться, что ими там наверху «подтерлись». Мы пили у экранов своих терминалов, глядя, как события разворачиваются по нашим прогнозам. И все ошибки, о которых мы предостерегали, совершаются с достойной лучшего применения методичностью. Это был освежающий момент истины, когда понимаешь, что там, наверху, кейс-аналитика, говорящего неприятную правду, стоит меньше, чем заявления дураков, уверяющих, что враг в страхе побежит при первых выстрелах, а под гусеницы танком будут бросать цветы благодарные граждане. Ведь если признать, что мы правы, то кому-то придется отвечать за просорный результат и бравурные отчеты о проделанной работе. Вышло так, как вышло. И некоторые из моих коллег, громко сказав «Да ебись оно конём, хлопнули дверью, уйдя в бизнес. Аналитики везде нужны. Я остался. Я понимал, что это только начало. Конфликт выглядел локальным и кратковременным только для тех, кто предпочитал жить зажмурившись. Постепенно встроенный дерьмометр перешел из оранжевого сектора в красный и постепенно приближался к последней на шкале отметки «Пиздец». А чикагские часы судного дня показывали без двух минут полночь. «Дорогая, дальше будет хуже», — говорил я. «Мы дойдем до предела и перешагнем его. Ни разу не останавливались и не остановимся сейчас». Жена мне верила, но, покивав и сказав в очередной раз «Какой ужас! Какой кошмар!» немедленно давала себе команду забыть об этом до следующего разговора. «Я не настаивал, потому что... А смысл? Если бы существовали некие действия, существенно увеличивающие вероятность выживания в случае глобального военного конфликта, я бы настоял на их выполнении. Но их нет. Никакого рецепта. Повезет — выживешь, не повезет — нет». Этот печальный факт вызывает страшенный батхёрт у всяческих сурвайверов, но он неоднократно подтверждён историей тысяч военных конфликтов. Так какой смысл нервы накручивать, если деться всё равно некуда? А вот теперь, когда немыслимым чудом появился выход, вытеснение оказалось сильнее. Принять этот вариант значит принять и неизбежность катастрофы. Это, во-первых, слишком страшно, а во-вторых, в мистическом женском сознании это всё равно, что беду накликать — Проще зажмуриться, сказать «я в домике» и игнорировать проклятую реальность. Ведь ничего с этим не поделать. Если начну давить, то она скорее впадет в истерику, отталкивая меня как источник непереносимой идеи, вплоть до разрыва отношений. Как же тяжело с людьми, даже с лучшими из них. Ладно, время у нас, я думаю, еще есть. Буду постепенно приучать жену к мысли о том, что мы живем теперь тут, в башне у моря, и нам тут непременно будет хорошо. Просто обязательно. Стиральную машину вот подключу, и будет. Но это чуть позже. А пока пора порешать автомобильный вопрос. Для начала надо было убрать от греха подальше Гелендваген. Во-первых, он смотрелся вызывающе. А во-вторых, мне будет трудно объяснить жене, откуда он взялся, не поднимая печальную историю ночного налета. Логично было совместить два мероприятия в одно – отогнать гелик подальше и забрать электрическую платформу. Черная цитадель и черный гелендваген просто созданы друг для друга. Два черных бессмысленных кубика. Мне этот гелик по большому счету нафиг не нужен. Не люблю Мерседесы за понты и пафос. Да и куда на нем ездить? Слишком приметная машина. В брошенном электровнедорожнике все было на виду, открыто. Так что, куда вставить АК, я нашел сразу. Вообще, реализовано просто. Палка-веревка. Но не кустарно, нет. Ничего лишнего, но как-то очень добротно и крепко сделано. Без заботы о пользователе, но и без экономии на материалах. Почти квадратный кузов из зеленого штампованного железа с приподнятыми бортами и срезанным носом напоминал саперный понтон – Скорее всего, эта штука должна плавать, используя в качестве движителя здоровенные колесища с тракторным протектором. Однако водителя от непогоды закрывал только весьма потрепанный тентик, ныне отсутствующий. Сиденья, кроме водительского, были демонтированы и стояли в башне, но и они не отличались чрезмерным комфортом. Трубчатый каркас, дермантин, поролон, тонкий руль из черной пластмассы, никакого усилителя, червяк и трапеция. Покрутил – Туговато, но ходит. Не совсем заскорузло. На фоне этой штуки даже мой УАЗ выглядит чудом комфорта. Зато колеса размером как у БТРа стоят строго по углам, свесы вообще нулевые. Дорожный просвет такой, что моя мелкая может под днищем не перегибаясь пробежать. Ни печки, ни кондиционера, разумеется, нет. Зато есть система подкачки с электрическим компрессором и четырьмя манометрами. Все просто, все вручную. Шаровые экраны медные трубки. Приборов один спидометр с черной шкалой, размеченный до 100 км в час. Две педали, газ и тормоз, как на автомате. Но ручки селектора трансмиссии нет, как и самой трансмиссии, впрочем. Только переключатель вперед-назад. Какая трансмиссия? Тут же мотор-колеса! Есть у такого решения свои достоинства и недостатки, но для тихоходной внедорожной машины достоинств, пожалуй, больше. По крайней мере, тяга на всех колесах раздельная, вывешивание не боится. А что неподрессоренные массы большие, так ему резкие маневры на таких баллонах все равно не к лицу. Воткнул гнездо АК, закрутил крышку, повернул черный эбонитовый рычаг на панели в положение вкл. Мучительно взвыл и неприятно дребезжа замолотил компрессор. Да, такое ощущение, что он не лучшим образом перенес долгое стояние. Однако полуспущенные колеса начали постепенно набирать давление. Где-то в передней левой ступице начало подсвистывать, видимо, пневматика травит. Сальнички, пожалуй, требуют ревизии. Долго машина простояла. Рука потянулась поискать кнопку стартера, но ее, естественно, не было. Так что я смахнул прошлогодние листья с облезлого дермантина сиденья, вставил ногу в специальную выемку в кузове, иначе в высокую машину не залезть. Взгромоздился на водительское кресло, расположенное аккурат посередине. Подивился малокомфортности, осмотрелся, да и нажал потихоньку на педаль тяги. К моему удивлению, машина, хоть и не без скрипов в закоревшей подвеске, но поехала, и даже довольно бодро. Я ожидал, что придется сначала поковыряться, контакты там почистить или еще что. Есть все-таки у электромобилей свои прелести. «Брось вот так в лесу машину с ДВС», Масло в картере колом встанет, гидравлика тормозная вытечет, охлаждайка осадок выпадет, кольца в цилиндрах к зеркалам приржавеют, баки конденсат сожрет, топливо расслоится. Замучаешься на ход ставить. А тут сел, поехал. Подвеска скрипит, подшипники гудят, компрессор грохочет, пневматика травит, но едет же. Тормозит странновато. Вроде бы эффективно, но непривычно. С гулом и плавным замедлением. С линейной, а не прогрессивной, как у гидравлики динамикой. Да и педаль пустая. Похоже, что тормоза электрические, реверсом моторов. Забавно, но рекуперировать энергию торможения тут некуда, да и, наверное, незачем. Как я понимаю, вопрос пробега на одной зарядке тут вообще не стоит. Специально загнал машину в речку повыше брода, убедившись, что, во-первых, ходы подвесок огромные и крутой берег переваливает, как нечего делать. А во-вторых, при потере сцепления с дном машина спокойно под всплывает и потихоньку гребет колесами к берегу. Правда, брызгается при этом, как огромный блендер. Я стал весь мокрый, но оно того стоило. Ощущение, когда Тарантас, зацепившись колесами за бережок, лихо рванул вверх по крутому склону, Было незабываемое. Но у УАЗе я бы так не рискнул. На нем и перевернуться недолго. А это квадратное чудо имело потрясающую устойчивость. Правда, и козлило на кочках немилосердно. Впрочем, может быть, амортизатор из кисля. Очень даже запросто. Загнал новообретенный автомобиль во двор, под колесами захрустел древний мусор. Надо тут все-таки расчистить по уму. Пусть жена грядки разводит, раз ей так приспичило. Надо же, дитя каменных джунглей. Никогда даже герани в горшках не было. А в деревне такая страсть к сельскому хозяйству проснулась. Ничего, здесь ничуть не хуже можно клумбы организовать. Куплю мотокультиватор, вспашу, чего не сделаешь для любимой женщины. Лишь бы она уже согласилась с неизбежностью переезда. Не выдержал, бросил все, полез ковыряться. Уж больно интересная машинка. Автомеханик во мне пробудился ото сна и воспрял, прикидывая, какие сальнички можно подогнать к пневматике, как перебрать компрессор или чем его заменить, если он не ремонтопригоден, от чего может подойти ступичный подшипник и чем прошприцевать подвеску. Благо из гаража-то я все сюда вывез, есть в чем покопаться и из чего выбрать. Первым делом вернул на родные места сиденья, оставив башню без мебели. «Ну да ничего, я все равно собирался сюда нормальный диван и кресло купить. Сколько можно на этих жестких самоделках спать?» Оказалось, что в машине нет багажника, или, если угодно, им является весь кузов. Но в центре рамы под днищем обнаружился плоский стальной ящик, от которого там же, внутри рамы, шли такие же часовые браслеты, как на пустотном костюме. Расходясь буквой «Х» из центра, они уходили в глухие металлические ящички по углам кузова. Центральный ящик я тут же, открутив восемь болтов, открыл. Там была пластина из черного камня и два гнезда под акки. Аки были на месте, только полностью разряжены. Ничего себе сюрприз. Похоже, что на такой штуке черт знает, куда уехать можно. Даже жалко, что мне туда незачем не надо. Провозился с машиной до вечера. Прошприцевал торсионы, смазал рулевые кулаки, налил масло в рулевой редуктор. Он сразу протёк по нижнему сальнику. Ну да, это дело поправимое. Подберу. Выяснил, что компрессор просто сожрала коррозия. Конденсат в цилиндре погрыз ржавчиной зеркала и уплотнительные кольца. Удивительно, что он вообще стартовал. Менять их было не на что, но зато сам компрессор заменить несложно. Подойдёт любой от грузового узла подкачки, лишь бы производительности хватило. Сальники в пневматику я подобрал из имеющегося ассортимента — Амортизаторы поставили пока в тупик. Такие длинноходные я даже не знал, где взять. Надо у Йози спросить. Пока можно так поездить, на малых скоростях терпимо. Ступичный подшипник оказался, на удивление, по посадочным местам один в один, как с Шишиги. Я по онлайн-каталогу посмотрел. Надо же какое совпадение. Ну, или не совпадение, а какая-то отдалённая преемственность, как у «Газели» с «Фордом», с которого слезали «Газ-А». Забавно, что на этой зеленой железной раскоряке не было огней заднего хода, то есть совсем, и даже места под их установку отсутствовали. Фары спереди были, да, со съемными щелевыми колпаками, как на танках, а вот указателей поворота или тормозных огней — хрен. Похоже, проблема регулирования дорожного движения там, откуда эта штука родом, не существовала. Видимо, за отсутствием движения. И то сказать, зачем эти условности, если ты исключительно по лесу катаешься. Демаскируют только. Я тоже не собирался на ней на ту сторону выезжать. Пожалуй, такая штука в мой проход и не пролезет. Так что обойдусь как-нибудь без стопорей и поворотников. А вот подшипник надо бы поменять. И амортизаторы. И компрессор. И мебель надо в башню купить. нигде на все это деньги брать, а?» Вот он главный вопрос русской интеллигенции, а не кто виноват и что делать. Поэтому следующий день я решил посвятить решению финансового вопроса Я давно держал в уме мешочек с золотыми монетами за трофейными из сумки Карлоса. Это навскидку довольно приличный капиталец, но и весьма токсичный притом. В ювелирный такое не сдашь, а соваться на черный рынок, не зная оброду, огребешь неприятностей, с вероятностью приблизительно стопроцентной. Тем более, что металл в монетах неизвестного происхождения. Это всегда непонятно, а значит подозрительно. Не кинут, так настучат куда надо. Однако, был у меня один знакомец, прелюбопытный по этой части. Редкостный ебандей, но человек по-своему надежный. Он в одно время подвязался настоящим пиратам – Не тем, которые не лицензионный софт копируют, а тем, которые на абордаж черти соленые якорь мне в жопу. Нет, я не шучу и не преувеличиваю. У известных всем сомалийцев нет на это дело национальной монополии. Они просто хорошо распиарили бренд. Мой забавный приятель начинал с торговли оружейной капониной еще при позднем СССР. А в урагане ранних девяностых заматерел настолько, что с компашкой таких же аглоебов прикупил настоящий живой торпедный катер. На дворе стоял такой исторический период, что черта в ступе можно было купить, только плати. В общем, где и как они забазировались, не скажу, но бизнес наладили красиво. Выходили из-за острова на стрежень на простор морской волны и пристраивались к какому-нибудь танкеру по развесистей. Наводили на него внушительные трубы пусковых аппаратов и говорили по радио на чистом руглише, что они «crazy Russian pirates!» если кэптен не погрузит им all cash of money to the boat и не толкнет веслом в их сторону, то будет «fucking shit torpedo attack» и тогда «пиздец!» Последнее слово все понимали даже без переводчика. Были ли в трубах торпеды, я, честное слово, не знаю. Но проверять никто ни разу не решился. Репутация у «Fucking Crazy Russians» была в те годы та еще. Капитан загружал судовую кассу на аварийный плотик, махал ей вслед платочком и бежал писать претензию в страховую, безбожно преувеличивая сумму ущерба. Некоторое время эти безобразия ребятам даже сходили с рук, но потом, надо полагать, что-то пошло не так. Во всяком случае, какое-то время спустя мой приятель обретался уже в ЮАР, где обзавелся красивым загаром, белой виллой у моря и женой-мулаткой, став оружейным зиц-мафиоза. Как это? А вот так. Не знаю, какие морские ветры прибили его к берегам страны загнивающего апартеида, но он по привычке попытался пристроиться там по знакомому профилю — чёрному оружейному рынку. Рынок оказался чёрным немного в другом смысле — Держали его конкретные гуталиново-рожие обезьянцы. И они совсем уж думали порешить Беложопова, вломившегося в их вотчину по незнанию, как кабан в ганджубас, но мой приятель был хитрым, наглым и отчаянно бесстрашным русским долбоебом. В общем, как-то он, хотя и не без потерь, отбрехался и нашел с обезьянцами общую выгоду. А протеид в те годы еще не совсем загнил, и вести дела с черножопами белому господину было конкретно западло — Но иногда надо. Беложопые в ЮАР не любят черных, но любят черный нал с черного рынка. Поэтому приятель мой стал, так сказать, белой жо... Э, то есть, конечно, лицом обезьянской оружейной мафии. Для уважаемых белых покупателей оптовых партий стингеров и калашей он был романтичный и загадочный оружейный барон из страшной «рюски мафия», но на самом деле принадлежали ему только красивая, но фантастически глупая мулатка и собственная загорелая задница. Весь его напираченный начальный капитал обезьянцы как-то отжали. Даже белая вилла на берегу моря была его только на бумаге, чтобы совсем уж голодранцем-то не выглядел. Но приятель мой не унывал, жил в белой вилле, носил белый костюм, трахал коричневую мулатку, делал страшные глаза а-ля «really crazy Russian отморозок» на переговорах — и считал, что в общем недурно устроился. Увы, ничто хорошее не длится вечно. Однажды два клана оружейных обезьянцев начали делить нетрудовые доходы и незаметно как-то друг друга перестреляли почти в вчистую. Поскольку они знали, что белый жопа на самом деле никто, то его эта печальная судьба обошла, а в силу того, что знали это только они, для солидных покупателей он остался оружейный барон и русский мафия но уже без обезьянцев за спиной. Продать оружие он на самом деле не мог, потому что все подвязки были в руках у покойных черножопых коллег. Но взять предоплату ему это совершенно не помешало. Небось, недовольные заказчики и по ждут его на пороге белой виллы, нетерпеливо поглядывая на золотые роликсы. Когда уважаемый русский оружейный барон вернется к своей мулатке и выполнит заодно обещанные поставки? Однако барон уже давно крутил какие-то дела в наших холодных краях, и даже загар у него сошел. Загар сошел, а денежки остались. И связи были самые, что ни на есть подходящие. Что меня с ним связывало, даже не спрашивайте, я еще слишком молод для мемуаров. Но бывший капитан Флинт был кое-чем мне обязан, и при этом имел своеобразный этический кодекс, достаточный, чтобы не отплатить мне за добро кидаловым и подставой, Риск не нулевой, но и не чрезмерный. Так что завтра первым делом к нему, а потом к Йозе. И не только за амортизаторами. А вообще давно пора с ним поговорить. Накопилось. Ночевать поехал на ту сторону, в деревню. И да, привез биотуалет. Здесь-то он точно не нужен. За ужином, глядя на хлопочущую по хозяйству жену, прикидывал, готова ли она к серьезному разговору. А я... К такому разговору, который расставит все точки над всеми буквами. Разговору, который наша семья может и не пережить. Молодушно плюнул и отложил на потом. Подивился на Криспи, которая стремительно прогрессировала. Еще неделю назад она с трудом произносила отдельные слова, а сейчас уже бойко болтала. Не всегда правильно, но совершенно понятно и доходчиво. Такое ощущение, что она не учила язык, а вспоминала его». Если раньше мелкая над ней шефствовала, то теперь они были на одной волне, и уже было видно, что это далеко не предел. Жена с гордостью рассказала, что из Криспи вышла отличная помощница, и по хозяйству делает, что скажешь, и дочку берет на себя, развлекая ее играми. Сначала она слегка напрягалась, оставляя их вдвоем, но теперь полностью доверяла нашей приемной барышне. Это было прекрасно, но удивительно». У Андрея Криспи несколько лет была в одной паре, а тут за несколько недель такой прогресс. Криспи мне искренне обрадовалась, устроила обнимашки на пару с Мелкой. Но если Мелкая весело хохоча хватала меня в районе коленей, то Криспи так нежно прижималась вторичными половыми, что мне аж неловко стало. Ох, как бы нам этот ее прогресс не вышел еще боком.